Голова 5 Вибрации призыва, поиска повторились на грани восприятия. «Алекс, ты чувствуешь?» «Ты хочешь сказать, Адамал, воспринимаешь?» «Какая разница, как это называть?» «Мы это слышим все», — встрял в разговор Серден и метнул руку энергию по этому информационному лучу. «Подождите нас, мы скоро», — сказал Алекс и исчез. «Вот...» «Так, иметь дело с сущностями, обремененными привязанностями». «Да ладно тебе, познающий. Это же любовь. А ты проповедуешь и творишь. Что?» «Любовь». «Трудно с тобой поспорить, Дея. А ты не спорь». «Я не спорю. А только опасаюсь, как бы появление подруг нашей троицы не принесло вреда». «Ну какой вред, познающий?» — возмутился Антон. Наши спутницы с нами и никакого вреда. Вы другое дело. Вы творящие. Пока друзья пререкались, Адамал, Алекс и Серден неслись по просторам Вселенной к заветной цели. Осталось немного. Алекс вдруг затормозил. Стойте. Надо быть осторожней. Смотрите, они в энергетическом состоянии. Видите сами, матрицы еще совсем слабые. Ищут нас. Почти по-человечески прошили с тела домал. Ты прав, надо быть осторожней, как бы нечаянно не разложить их энергетическую составляющую на элементале. Удивительно. Девушки нашли способ найти нас. Ушли в свободное странствие. Пора себя обнаруживать. И готовиться к тяжелому разговору. Каждый протянул и погладил комочек разумной энергии. Реакция была непредсказуемой. Радость, боль разлуки, ожидания, тоска, страдания и надежда. И, конечно, безграничная любовь. В свою очередь, девушки впитали в себя сразу все, что произошло за это время. Становление творящих, создание ими вселенных и борьба с поглотителями. И каждая из них поняла, что была не права подозревая своих любимых в забывчивости. Нет, это не забывчивость, а другая реальность, в которой все течет по-другому. Все вместе качались на волнах любви и обожания, признательности за верность, слова были не нужны. Их мужчины стали творящими, девушки видели их в виде бесконечной, сверкающей, как бриллиант энергии, уходящей во все стороны. И не было конца этой энергии. Алекс, Адамал и Серден создали и адаптировали свои энергетические поля, подпитали своих подруг, делая их сильнее и выносливее. «Вот это да!» – раздалось энергетическое восклицание Зеи. «Ради этого стоило вас искать! Я на седьмом небе!» «Я рад встрече, Зея!» Тихо завибрировала Алекс, но ты видишь, во что мы превратились. «И назад дороги нет. Мы чистая энергия. Все, что произошло, ты знаешь. Борьба не закончена. Здесь, в таком состоянии, тебе оставаться нельзя. Опасно. Я прошу тебя вернуться!» Когда все закончится, я приду за тобой. Нет, Алекс, даже не думай. Я никуда больше от тебя не денусь. Лучше гибель здесь с тобой, чем прозябание там без тебя. Не трать время на уговоры. Алекс на другой частоте, чтобы не слышали их половины, связался с друзьями. Что будем делать? Зея категорически отказалась возвращаться. Лианда и Мирал тоже. «Алекс, ну ты у нас самый находчивый, должен найти выход из этой ситуации. С собой мы их таскать не можем, у них скорость перемещения меньше, чем у черепах». «Как ты сказал, Адамал? Таскать с собой? Ну да, а что не так?» «Ты гений! Гений! Мы не будем их таскать с собой, а сделаем частью себя!» «Как-то не понял». Завибрировал Адамал, а энергетические сущности девушек сразу сжались. «Да тише ты, осторожней, они же такие нежные, разлетятся, как осколки от хрустального шара от твоих громовых вибраций». «Понял, понял, виноват, увлекся». «И все-таки, как это?» «Вы помните историю с молодой королевой Сервилий и ее возлюбленным, приемным сыном Дэна, Стифом?» «Было что-то такое, связанное с ее виртуальным образом, который потом Стив трансформировал с помощью установки в репликанта и женился на ней». «Примерно так, Серден. Вот и мы создадим для них комфортную среду обитания в нашей внутренней энергетической структуре. Они будут все видеть, слышать, участвовать в обсуждении». «Гениально!» – воскликнула Адамал. «Вы нас убьете своими криками!» – не выдержал Элианда. «Извини, дорогая, больше не буду. Просто сейчас решается ваша судьба». «Ошибаешься, Адамал. Наша судьба давно решена. В тот момент, когда ты взял меня в свой дом». Адамал продолжил. «Они станут частью нас и одновременно будут обладать своим сознанием. Примерно так. Другого ничего не остается. Тебе, Алекс, и карты в руки. Объясняем, как это будет». Алекс подумал и начал издалека. Рассказал романтическую историю Стифа и Бальтессы. «Алекс, эту историю мы знаем. Георгий считает ее самым большим секретом семьи. К чему ты клонишь?» «Вот теперь главное, чтобы обезопасить и оставить вас здесь, предлагаем поселиться внутри нашей энергетической составляющей» и стать с нами единым целым, оставаясь самостоятельной личностью с правом голоса?» И замолчал. В наступившей тишине пели энергетические поля Вселенной. Слышались шорохи и вздохи рождающихся звезд и галактик. Наконец Зея прервала паузу. «Ну что, девочки, дадим им шанс реабилитировать себя и показать, как они умеют любить?» дадим загомонили те, что нам нужно делать? Ничего. Привыкать к своему новому состоянию. Алекс, Адамал и Серден обволокли своими силовыми полями нежные сгустки энергии своих подруг и на микроуровне начали перестройку и доводку конгломерата полей девушек, подстраивая их под свою внутреннюю энергетику уменьшая и уменьшая пока они не смогли путешествовать по телам своих носителей как по вселенной при этом чувствовать их видеть все вокруг их глазами и общаться с ними мне нравится заговорила зея я чувствую себя здесь как в колыбели ты никогда не была в колыбели ты создана мной искусственно но от этого не было хуже ошибаешься алекс «Я не была в колыбели. Колыбелью для меня был ты, но нашего ребенка воспитывала я, начиная с рождения. Сейчас она уже взрослая. Расскажи о ней. Вообще, расскажи обо всем, что делается в нашей галактике. Все-таки 500 лет прошло». Не только Зея, но и Лианда, и Крела занимались тем же, рассказывая новости своим возлюбленным и привыкая к новому состоянию которая пока их устраивала. А друзья устремились назад. Туда, где оставили остальных. «Ну что?» — первым задал вопрос Антон. «Где они?» «Здесь, в нас». «Вы даете!» «Надо же до такого додуматься!» «А что было делать? Не бросать же их посреди Вселенной!» «Антон!» — завибрировал голосок Зеи. «Мы все слышим!» А ты бы бросил свою Дею? Да, Антон, а ты бы бросил меня? Алекс, предупреждать надо. Я извиняюсь. Ляпнул, не подумавши. Не бросил бы, конечно. Вы поступили правильно. Разобрались со своими семейными делами, прервал их познающий. Пора за дело. Оставшиеся после разгрома поглотители впали в депрессию. Такого в истории их существования еще не случалось. За ними охотились. И кто охотился? Белые и пушистые творящие, которые в принципе не могли нападать, охотиться, а уж тем более уничтожать, разлагая на элементарные частицы. Чувство голода разрывало и обостряло логические процессы. Явно что-то изменилось. Это какие-то новые творящие, умеющие не только постоять за себя, но и защитить свои творения. Оставшиеся на свободе поглотители наблюдали, как оставшуюся часть стаи вместе с вожаком поместили в замкнутую вселенную с непроходимой энергетической мембраной. Их осталось всего десять. И они ждали, когда творящие отойдут на достаточное расстояние, чтобы попробовать вскрыть вселенную тюрьму и вызволить попавших туда собратьев. Раньше бы им никогда такая мысль не пришла. Но теперь речь шла о выживании вида. Одна особь собрала свою энергетическую составляющую, разбросанную на огромном расстоянии в целях маскировки, и приблизилась к пульсирующей мембране вселенной. При ее приближении она полыхнула холодным всполохом защитного поля. Особь поглотителя проделала ряд манипуляций с полями мембраны, которые подсмотрела творящих. Всполохи защитного поля перестали пульсировать. Поле успокоилось. Поглотитель послал сигнал своей небольшой стае с просьбой оказания помощи. Поглотители тут же активизировались и поспешили на помощь. Манипуляции в конце концов привели к тому, что стал образовываться тоннель внутрь Вселенной. Они объединились, усилили энергетическое давление на мембрану. Этого оказалось достаточно. Тоннель насквозь пронзил мембрану, правда узкий, но для освобождения находящихся там поглотителей вполне подходил. Как только тоннель в мембране Вселенной был проделан, по нему полетел призыв к находящимся там поглотителям покинуть тюрьму. Потерявшие надежду освободиться, они занимались поглощением материи, и призыв не сразу дошел до их занятого перевариванием материи сознания. А когда дошел, они со всей доступной им скоростью рванули к тоннелю. Возглавлял стаю вожак, который первым и попытался протиснуться в тоннель, теряя поглощенную материю, сжимая поля. Кое-как прошел его. Оказавшись на свободе, присоединился к другим и стал поддерживать стабильность тоннеля и пытаться расширить его. Но не тут-то было. Охранные поля сработали, тоннель, несмотря на действия поглотителей, стал закрываться. Но времени, пока он действовал, оказалось достаточно, чтобы освободить почти половину пленников. Тоннель закрылся, а некоторые из поглотителей так и остались вмурованными в стенках мембраны. Как только тоннель закрылся, поглотитель-вожак, наученный горьким опытом, повел свой небольшой рой прочь от этой вселенной ловушки. О том, что делать дальше, пока никаких соображений не возникало. У поглотителей было одно желание — бежать из этого опасного измерения, что они и сделали, заметая следы. По мере продвижения по измерениям оставляли одну-две особи, чтобы сбить со следа погоню творящих. В том, что такая погоня будет, никто из поглотителей не сомневался. Как только познающий закончил говорить... «В каждом из творящих раздался сигнал тревоги, который транслировала мембрана взломанной вселенной». «Дождались», — досадливо провибрировал Серден. «Они освобождаются, уходят». «Вперед!» — скомандовал познающий. «Алекс, Адамал, в погоню. Я и к месту прорыва. Дея, Ника, Серден, Антон. Перекрывайте возможные пути отхода поглотителей». «Вот так и живем, Зея». «Ни минуты покоя. Мечемся, воюем, создаем. Вздохнуть некогда». «Да ладно тебе. Ты теперь покор от покоротнее. Все-таки не один, а со мной». «Алекс, впереди в параллельном измерении поглотитель. По курсу еще один. Я беру его, а ты разберись с другим». «Понял. Вижу». Поглотитель, за которым начал охоту Алекс, вилял. Прыгал с одной линии напряженности на другую, пытаясь оторваться, но у него ничего не получалось. О нападении на Алекса не было даже речи, но и он понимал, что зажатый в угол поглотитель начнет огрызаться. Предчувствия его не обманули. Не сумев скрыться и чувствуя, что творящий вот-вот его настигнет, поглотитель прогнулся, пытаясь захватить и покрыть его своей энергией преследователя. Алекс, не замечая этого маневра, болидом ударил в прогибающуюся часть поглотителя, пробивая ее насквозь, словно бумагу развернулся и, не давая поглотителю опомниться, начал быстро разлагать его энергетические связи. Через мгновение все было кончено. «Дорогой, но у тебя и сила. А какие возможности, я даже испугаться не успела. Мне теперь стало понятно, что поглотители не шутят». «Милая моя, а когда они шутили, я что-то не помню». Не придирайся к словам и не лови меня за язык. Это от того, что мы долго не общались. Не волнуйся. Теперь будем общаться и все делать вместе. Всегда об этом мечтала. На связь вышел Адамал и сообщил, что тоже уничтожил поглотителя. Лианда радовалась так, что у меня уши закладывала. — Теперь ты не один такой. Мальчики, прекратите нас обсуждать. Ситуация складывалась непонятная. Все группы уничтожили попавшихся поглотителей и прекратили преследование. Собрались у вселенной, которую взломали поглотители. Совет открыл познающий. Нас подслушали и подсмотрели, как мы создаем проход в мембране. Поглотители прогрессируют. Они умнеют не по дням, как вы говорите, а по часам. Наша погоня не увенчалась успехом. Они подставили нам несколько своих особей, чтобы мы успокоились. А основной рой, сбежавший отсюда, где-то затаился. Почему рой познающий? Потому, Ника, что отсюда сбежала половина поглотителей от общего числа, а это уже малый рой, с другими способностями и возможностями. Я предлагал, давайте капсулируем их форий, «Схлопнем оставшиеся вселенные, и все!» После случившегося, Антон, «Думаю, что твое предложение не такое уж и жестокое. Да я это и сейчас предлагаю, пока малый рой не освободил остальных, не создав нам еще больших проблем». «Вынужден признать своевременность этой меры», поддержал друга Алекс. После недолгого совещания решили схлопнуть экспериментальные вселенные Вместе с поглотителями. Согласен. Схлопываем вселенные. Вероятность того, что форий кто-то активирует, минимальная. Скорее даже гипотетическая. Приступаем к схлопыванию. Потом займемся планом по вылову малого роя поглотителей. Схлопывание вселенных прошло гладко. Никаких эксцессов в настоящем и возможных проблем в будущем, если кто-то из творящих случайно не активирует форий с поглотителями. Да и не факт, что поглотители будут существовать. Творящий может задать совсем другую физику пространства новой вселенной. Алекс осмотрелся вокруг. Бросил взгляд в доступные измерения. Ничего. Никакой активности, которая указывала бы на присутствие поглотителей. А может, мы зря волнуемся? Может, никакого роя и нет? Может, мы уничтожили всех поглотителей? «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» «Не очень. Просто очень хочется, чтобы так было. Наши желания не всегда совпадают с реальным положением дел». А Рой залег, затаился в подпространстве, слившись с естественным энергетическим фоном. Так продолжалось достаточно долгое время. Вожак Роя знал, что поглотители утолили первый голод. Сейчас, уйдя от погони, нужно было переварить материю, превратив её в энергию. Этот процесс завершился довольно быстро. Торопили события, творящие утюжили измерения за измерением. Пора было им показать, кто есть кто. Пора дать бой. Вожак Роя ждал случая и тот вскоре представился. Познающий находился в самом сложном измерении. «Если и здесь ничего, тогда не знаю, где нам их искать», думал он, осматривая своими энергетическими глазами все закоулки измерения. Неожиданно напряжение окружающего пространства стремительно стало расти, заключая его в силовой кокон, Отрезая от связи с другими творящими, он запоздало понял, что попал в ловушку. «Самоуверенность сыграла со мной злую шутку», — быстро анализировал познающий. «Помощи ждать ниоткуда надеяться могу только на себя». Напряженность все росла. Познающий сформировал копье энергии и устремился сверкающей вспышкой на прорыв. Поглотители приготовились к такому шагу. Уплотнили направление вероятного удара Познающего, блокируя его. Он заметался. Сила поглотителей выросла, тактика действий изменилась. Это уже были не те беспечные особи, которых можно было заманить лакомым куском. События заставили их стать боевыми, беспощадными особями. «Но почему они меня не уничтожают?» – удивился Познающий и услышал глухую вибрацию поглотителей. «Потому, творящий, что ты нам нужен. Если тебя не будет, кто тогда создаст для нас эти вкусные вселенные? А так ты нам создашь все, что необходимо». Это был удар. «Да еще какой удар!» Поглотители мыслили стратегическими категориями. Вся команда творящих металась по измерениям, то там, то здесь, вылавливая одиноких особей-поглотителей. Роя не было. Он как в воду канул. Внезапно заметили, что связь со всеми творящими устойчивая, только с познающим никто связаться не мог. Все усилия напрасны. Познающий не обнаруживался и не сканировался. Собрались на совет. Алекс предложил больше по одному не охотиться на поглотителей, перемещаться группой и в любое мгновение быть готовым отразить их нападение. «Алекс», — зазвучал голосок Зеи, — «познающий направлялся на самый сложный уровень измерения, может быть, там его и поискать?» Он быстро проанализировал сообщение Зеи и повел за собой творящих. Поглотители засекли приближающуюся опасности и ушли, просачиваясь в другие измерения. Познающий остался один. Связь восстановилась. Он позвал остальных творящих, которые подоспели через некоторое время. «Познающий, ты что молчишь? Мы уж думали, что-то случилось». «Случилось, друзья, случилось. Я побывал в плену и благополучно был отпущен». Наступило растерянное молчание. Познающий продолжил. Это уже не те запуганные, ленивые поглотители, с которыми мы так лихо расправились. Теперь они набрали силу, стали хитрые и сильны. Могут принимать боевую трансформацию. Что это такое, вы знаете, по бою с тенью. Они прогрессируют, друзья. Научились мыслить стратегически. Познающий. Наконец-то пришел в себя Адамал. «Почему они тебя отпустили?» «Вопрос в точку. Потому что я могу творить вселенные. Я готовлю для них пищу, которой и являются эти вселенные». Исходя из этого, они просчитали стратегию. «Зачем уничтожать курицу, которая несет золотые яйца?» «Как у вас говорят люди». Тогда их главная задача — пленить нас и заставить творить. Что ж, получается, из охотников мы стали дичью познающей? Выходит так. Они меня пленили и с легкостью выдержали мой энергетический удар. Хуже всего то, что они научились прятаться и нападать из засады. Прямо тактика партизанской войны. Тактика — не тактика, Алекс. А ситуация вышла из-под контроля. Поглотители вошли в боевую трансформацию. Их цель не наше уничтожение, а полное подчинение им. Что же нам делать? Думать. Надо опередить их хотя бы на полшага. Когда мы за ними наблюдали, все было проще. Теперь под наблюдение попали сами. Алекс, ты констатируешь факты. «А где предложение?» «Предложений пока нет, Серден». Наступило неловкое молчание. Каждый обдумывал ситуацию, в которую они попали. Запоздалое чувство сожаления не отпускало. В конце концов, трагедии не произошло, но изменилась тактика. Изменились условия. «Друзья!» А ведь у нас есть преимущество в борьбе с поглотителями. Ну-ка, Алекс, поподробнее с этого места. Элементарно, Адамал. Поглотители знают, что мы творящие. Они сегодня провели контакт с познающим, и мы знаем их стратегию. Они уверились в том, что имеют дело с настоящими творящими, так сказать, творящими от рождения. Но это их ошибка. Мы ведь стали творящими совсем недавно. Мы другие. Мы не только творцы, но и воины. Алекс, ты хочешь сказать, что они ждут от нас действий, присущих творящим, которые не расположены их уничтожать? Они просто не могут этого делать. Они творцы. Да, Сердан. Именно это я и хотел сказать. А мы и творцы, и воины. «Да чего я дожил?» — запричитал познающий. «Я, творящий, создал новый вид, новое поколение творцов-воинов». «Да успокойся, познающий. Сейчас это нам на руку. Ты принял стратегически правильное решение, которое позволит нам выжить. Мы добро, но с кулаками». «Ну, не знают они» что мы другие творящие. Что мы с этим преимуществом будем делать? Как использовать? Как использовать дыном? Разыграем спектакль. Будем вести себя так, как вели бы себя настоящие творящие. Познающий поможет. Позволим им заманить нас в ловушку, когда они начнут праздновать победу, предвкушая, как начнут стричь с нас золотое руно в виде вселенных. Мы ударим и покончим с ними Одним разом. План хорош. Может сработать. Что скажешь, познающий? Это шанс. И надо его использовать. Использовать начнем. Прямо сейчас. Поглотители за нами следят. Имитируем панику и бестолковый подъем по силовой вертикали. На поглотители это действует возбуждающе. Они теряют контроль и бросаются в атаку. Вожак был доволен если такое сравнение можно применить к поглотителям. Неожиданное появление Творящего сначала поселило в них панику. Потом пришло решение пленить, подчинить себе, заставить творить. Их атака была неожиданной и застала Творящего врасплох, он не успел оказать сопротивление. Вёл себя так, как должен вести Творящий, пассивно, не отвечая на насилие. В общем, все вписывалось в поведенческую модель творящих. Но полный захват и пленение не удалось провести. Появились еще несколько творящих. Пришлось временно отступить и заняться наблюдением. Оно показало, что здесь находились все творящие. Поглотители больше нигде творящих не видели. Вожак недоумевал. Неужели всего восемь творящих смогли почти полностью уничтожить весь рой поглотителей? Все произошедшее говорило о том, что это так, но захват творящего не вписывался в эту модель. Дальнейшее наблюдение показало ожидаемую поведенческую реакцию творящих. Они посовещались и панически стали подниматься по силовой вертикали в верхние измерения. «Самое время устроить всем творящим засаду, пленить и заставить творить для нас!» Вожак призвал Рой и услышал в ответ эманации согласия с ним. Творящие поднимались, имитируя панику. «Познающий, где может быть засада?» «На силовой вертикали, Алекс, они вряд ли решатся напасть». А вот как только мы выйдем в обычное пространство, для них будет самый подходящий момент. Предупреди, когда начнем выходить в обычное пространство, приготовиться! Все сжались, готовясь принять удар и ответить ливнем энергии. Выходим! Творящие исчезли в подпространстве и материализовались в обычной вселенной. Тут же со всех сторон к ним понеслись тучи поглотителей, беря их в кольцо. «Хорошо», — тихо вибрировал Алекс. «Ближе, ближе, еще чуть-чуть». «Огонь!» — скомандовал он. В ту же секунду пространство взорвалось нестерпимым сиянием. Лавина сияющей энергии валом накатилась на поглотителей, разрывая и уничтожая их. Через мгновение ничего не напоминало о произошедшей битве. Пространство успокоилось. Ни один поглотитель в пределах видимости не уцелел. Вожак поглотителей похвалил себя за предусмотрительность. Послав Рой на захват, он сам с небольшой группой устремился в обычную вселенную и уже там уловил колебания метрики пространства такой силы, что никакого сомнения не оставалось в том, что это был предсмертный крик Роя. Вожак чуть притормозил, как бы раздумывая, что делать дальше. Но через мгновение, отбросив все сомнения, устремился дальше вместе с небольшой группой и, по иронии судьбы, они остановились именно в той реальной вселенной, которая была родиной людей. Быстро просканировали вселенную. Она была не такой уж и молодой. Ничего не подозревая, решили спрятаться здесь, заодно попастись и пополнить запас энергии. Творящие еще раз осмотрелись. Поглотителей не было. Нужно проверить все вселенные, в том числе и вашу родную. Поглотители могли затаиться, им нужна энергия, и если кто-то уцелел, они начнут поглощать материю. — Что бы вы ни говорили, это победа, — радостно говорил Антон. «Мы все-таки их добили». «Возможно». «А возможно и нет». «Да что спорить? Давайте возьмем да проверим прямо сейчас». «Согласен», — провибрировал познающий. «Только разделяться нам нельзя. Неожиданности могут быть разные». «Алекс», — послышался голосок Зеи. «Я тебе забыла сказать. Мы в энергетическое состояние ушли не одни». «С нами ушло еще девять трикских граждан, которые хотели вам помочь. Мы разделились, чтобы вас найти и разлетелись во все направления». «Это те бойцы, которые сражались с нами против тени?» «Да, это они». «Тогда я спокоен. Здесь они чувствуют себя как дома, и как бы в подтверждение его слов раздался энергетический крик Цалуна». Он летел по родной вселенной и не понимал, что происходит. Вселенная вдруг помутнела, вакуум стал вязким, стали гаснуть и исчезать звезды и их системы. Началось, подумал он, и что есть силы, стал звать творящих. Вот этот энергетический крик и услышал Алекс. Познающие они в нашей вселенной начали поглощение материи, не сговариваясь. Вся группа творящих устремилась к своей Вселенной. Случилось то, чего не должно было случиться. Случилось самое страшное. Под угрозой уничтожения оказалась жизнь в родной Вселенной, да и сама Вселенная. Наладив дела на станции в Звездном секторе, Элт, Георгий, Дэн и Перл возвращались в родную спиралевидную галактику Млечный Путь. На голографическом экране, разбрасывая шлейфы света, медленно вращалась, сверкая миллиардами звезд, спираль. «Как она прекрасна!» — вздохнул Перл. «И такая красота сохранена благодаря вам. Это ты с Дэном остановил тогда Эрков. Это потом они стали друзьями. А вначале мы для них не представляли ничего. Они нас просто не замечали. «Да, были времена», — задумчиво проговорил Дэн. «А что это там? Он увеличил отдаленный участок Вселенной. В рубке наступила тишина, которую через некоторое время нарушил Георгий. Это то, что я думаю? Поглотить здесь?» В увеличенном секторе звездного пространства происходили невозможные вещи. Одна за другой гасли звезды, пропадая без следа. Исчезали, словно их кто-то слизнул «Боюсь, что ты прав. Это случилось. Они здесь. Какая сила, какая мощь! Нам с ними не совладать!» Георгий срочно объявляет тревогу. «Боевая готовность всем флотам Империи!» Георгий тут же активировал управляющий императорский кристалл. «Станции «Надежда» — боевая готовность» привести все флоты Федерации и приготовиться к отражению нападения поглотителей из центра Вселенной. Император, управляющая система станции, приказ приняла и выполняет его. Уточните, поглотители нападут из центра Вселенной? Почему вопрос об уточнении Зея? Вопрос об уточнении вектора нападения вызван тем, что поглотители движутся к центру галактики. Когда они покончат с центром галактики, они вернутся назад. Тут Георгий неожиданно оборвал себя. А почему я объясняюсь с интеллектуальной системой станции «Надежда»? Ваша задача как интеллектуальной системы выполнять приказы императора, а не требовать оснований, по которым они отданы. Извините, император, больше не повторится. Очень на это надеюсь. Оповестите о нападении глав всех звездных систем. Не забудьте эрков. Отдайте приказ о предстоящей эвакуации. Населению занять свои места во внутреннем периметре планет. Начать активацию двигательных планетарных установок. Экипаж, оборудование и капсулы секретной базы в секторе Элт перенести на станцию «Надежда» в режиме максимальной маскировки. Присвоить гриф «Государственная тайна». Звездолет ушел в прыжок, чтобы через мгновение появиться в солнечной системе возле станции «Надежда». Везде сновали челноки, подходили грузовые и пассажирские корабли. Огромный месхийский флот уходил в пространство. Напряженность силового поля станции возрастала очень быстро. Станции придется тянуть за собой планеты. Георгий вместе с Дэном и Перлом прошли в зал заседания правительства, где их уже ждали и требовали объяснений. «Прошу всех успокоиться», – заговорил Георгий ровным голосом. «Началось то, к чему мы готовились пятьсот лет. Ничего экстраординарного, все ожидаемо. В нашей вселенной замечены поглотители». Правда, наши планеты не на сто процентов готовы к движению, но на 80 точно. Населенные планеты Солнечной системы потянет станция «Надежда». «Император, как же готовы? Мы не сможем воевать с поглотителями, это ясно. У нас просто нет такого оружия!» — горячо шипел Шитца. «Мы бежим. Где же твой хваленый сын?» «Где же его команда? Где познающий? Где вообще эти творящие?» Георгий понимал, что этот болезненный вопрос зададут, и ему на него ответить нечего. «Надо импровизировать», — подумал он. «Иначе паника и хаос». «Шица! И вы!» — Георгий обвел рукой членов совещания. «Должны понимать, что сегодняшняя ситуация – это часть стратегического плана. Чтобы покончить с поглотителями, творящие заманили их сюда и скоро дадут бой. Чтобы остаться в живых после колоссального выброса энергии во время битвы, нам нужно уходить к окраинам галактики. Но того, кто не хочет, никто заставлять не будет». «Поступайте так, как считаете нужным!» Шитца досадливо махнул лапой и сел, проворчав, что ничего не понимает. «Поверили», — подумал Георгий. «Нужно развить успех. Творящие скоро появятся. Но нам нужно действовать, и действовать слаженно, согласно плану, который мы разработали. А теперь наступила пора проверить, как он будет действовать на практике». «Вам лучше быть со своими расами. Я всегда для вас на связи. Действуйте». На всех населенных планетах объявили учебную тревогу, чтобы не было паники. И ее действительно не было. Жители спускались в недра планет, в жилые комплексы, занимали анабиозные камеры, в которых могли находиться миллионы лет. И когда все было готово, Планеты одна за другой стартовали в направлении от центра Вселенной к ее окраине, в точку, определенную Георгием. За планетами тянулся шлейф из грузовых платформ и космических станций. Звездные флоты находились на достаточном расстоянии, чтобы не попасть под выброс планетарных двигателей. Населенные планеты Солнечной системы уходили все дальше от Солнца вырываясь из ее гравитационных объятий. Возможностей станции «Надежда» хватало на это с запасом. Ее силовые поля и гравитационные генераторы тащили планеты, постепенно набирая ускорение. Командный и обслуживающий персонал пораженно наблюдал за таким титаническим зрелищем. Вера вместе с Георгием и многочисленными операторами находилась в рубке управления станцией. И с болью в сердце наблюдала за происходящим. Не поправить Георгия, не отменить его приказа она не могла. Да и как их отменить? Пришла беда, и долгая жизнь теперь может закончиться. Всему приходит конец, думала она. Но где же Алекс? Почему же его нет? Может, его вообще нет? Но материнское сердце говорило обратное. Он жив и скоро придет, чтобы защитить их, как это делал не раз. Она посмотрела на ту темную точку пространства, мониторинг которой проводился постоянно. Там поглотители, эти злобные сущности. Они огромными клубящимися тучами продвигались к центру галактики, оставляя после себя космос, непригодный для зарождения жизни. Георгий подошел к ней, обнял за плечи. «Успокойся. Все обойдется, он придет». «Я знаю. Я чувствую». Они вдвоем посмотрели на темную точку пространства. Телеметрия показывала, что поглотители замедлились и продолжали это делать. «Зея, твой прогноз», — задал вопрос Георгий, уже зная ответ. «Вероятно, они заметили наше движение. Следует ожидать нападения на нас через 10 часов». «Новость огорошила». «Что делать, Дэн?» — слегка запаниковал Георгий. «Мы не выдержим их удара». «Думаю, что нужно продолжать движение». «Все, что можно сделать, мы уже сделали, теперь только вмешательство творящих нас спасет». На самом деле, все обстояло не так, как прогнозировала Зея-2. Теперь поглотители были самой осторожностью. Утолив голод в реальной вселенной, они внимательно осмотрелись. Вожак предупредил, чтобы все особи находились в боевой трансформации не перегружали себя поглощенной материей, давали возможность и время для перехода поглощенной материи в энергию. «Энергия», — учил вожак уцелевших поглотителей, «необходима для схватки с творящими. Рано или поздно они нас найдут, и битвы не миновать. Если мы будем отягощены материей, то станем хорошей мишенью для них». поглотители послушались вожака И приостановили пиршество, занявшись перевариванием уже поглощенной материи, зорко оглядывая пространство. Необычное движение планет от центра галактики они, конечно, заметили, но никакого значения этому не придали. Многочисленные искусственные объекты и мягкая материя поглотителей даже не заинтересовали, слишком малы для поглощения. Да и к центру галактики звезды становились горячее, а материя вкуснее. То, что Зеей было принято за возможную подготовку к атаке, на самом деле было простым перевариванием пищи. Творящие остановились и осмотрелись. Родная Вселенная горела миллиардами галактик, и по этим светящимся туманностям размазывались тюрьмы, темные, как плесень пятна поглотителей. Они видели, как стартуют планеты, отправляясь в странствия. Появляться нам сейчас нельзя. Может, завязаться бой, тогда населенные планеты не уцелеют. Ты прав, Алекс. Нужно предупредить Георгия, что мы рядом, и не бросим их в трудной ситуации. На него сейчас оказывают давление все, кому не лень. Предлагаю отправить Георгию Цалуна. Он вернется в свое тело и доведет информацию до императора. «Молодец, Дзея! Где Цалун?» Цалуна нашли быстро. Он страшно обрадовался встрече и послал сигнал своим товарищам о том, что нашел творящих. Адамал его радость несколько охладил, рассказав реальное положение дел. Дал инструкции, что передать Георгию, и предложил вернуться в тело. Цалун от этого был не в восторге, но делать нечего. Ситуация требовала принятия такого решения. Селф, руководитель проекта по перемещению в энергетическое состояние, был в недоумении. Аппаратура показывала, что один из трикских граждан возвращается. Активизировалась мозговая деятельность, появилась моторика, нервная система брала тело под контроль. Недолго думая, Селф тут же связался с Георгием и доложил о случившемся. Как только Цалун придет в себя и сможет говорить, срочно свяжите его со мной. Слушаюсь, император. Дэн, только что со мной связывался Селф. В тело вернулся Цалун. Что ты об этом думаешь? С вероятностью в 90% он прибыл для связи с нами. Я тоже так думаю. Прошло 10 часов, а поглотители лениво дрейфовали, не приближаясь к планетам. А через 12 стандартных часов раздался долгожданный сигнал связи с Селвом. Император, он готов говорить. Хорошо, Селв, я его слушаю. На экране появился знакомый образ четырёхрукого салуна. Привет, Георгий. Недолго я пробыл там, но могу сказать, что установка работает идеально, что в ту, что в обратную сторону. Краткость моего нахождения в свободном странстве обусловлена поручением творящих, которое я вам передаю слово в слово. Георгий, мы приветствуем тебя и все расы. Ситуация сложилась так, что мы не смогли связаться с вами раньше. Почти все поглотители уничтожены. Та небольшая горстка, что пасется сейчас в вашей вселенной, уцелела случайно. и опять же случайно наткнулась на вашу вселенную. Мы не можем сейчас вступить с ними в бой, потому что пострадаете вы. Продолжайте движение. Мы придумаем, что делать дальше. Поглотителей не бойтесь. Вы их не интересуете. Как только будем готовы к действию, со следующей энергетической сущностью сообщим план действий. Но держите курс по координатам, которые вам передаст салун Георгий, если ты принял сообщение, сделай три энергетических выброса на низкой частоте. — Ну, наконец-то объявились! — радостно заговорил Георгий. Гора с плеч свалилась. Спасибо тебе, Цалун, за хорошую новость. Я всегда знал, что на Алекса и его друзей можно положиться. Встал и заходил по отсеку Перл. «Зея, сделай три энергетических выброса на указанной частоте и передай координаты с курсом всем расам». Команда творящих почувствовала три условных энергетических выброса со станции «Надежда». «Отлично!» «Связь установлена», — радостно провибрировал Антон. «Теперь они вне себя от радости». «Они, да», — философски заметил познающий. А нам нужно придумать, что делать дальше. Какие будут соображения?» Творящие молчали. Соображений не было. Таким способом, которым Георгий решил уйти из-под удара, планеты будут лететь в никуда бесконечно долго. «Какова их стратегическая цель?» задал риторический вопрос Адамал. «Цель та же, что и у вас. Выжить?» чем это закончилось «Мы знаем. Бесконечными столкновениями интересов, в результате которых мы чуть не прекратили свое существование». «Ты прав, Серден», — поддержала его Дея. «Давайте думать». «Думай, не думай. А механика нашей Вселенной разбалансирована, да еще и заражена отрицательной энергией поглотителей». «Помните, как мы чуть не погибли? В бою с тенью на наш звездолет-ковчег попала такая энергия, он просто начал рассыпаться. Хорошо мы вовремя заметили и сумели остановить разложение материи». Да, Алекс, такая ситуация была. Родная вселенная познающего после посещения поглотителей тоже стала безжизненной. Познающий погрустнел, вспоминая неприятные моменты контакта с поглотителями. «Ни одного ростка жизни не осталось. Ни одной живой клетки. Все погибло. Вы видели и знаете, как это бывает. Вопрос в другом. Можно ли вылечить вашу вселенную?» Антон попытался перебить познающего, но тот не дал ему такой возможности, резко сверкнув выбросом энергии, продолжил. «Нет, друзья, нельзя». «Мне очень жаль вам это говорить, но реальность выше жалости к вам и вашим чувствам». Творящие молчали, осознавая сказанное. Они, казалось, вот только недавно были людьми, летали по родной вселенной. Это их дом. Вселенная позволила им родиться, а теперь она была обречена на гибель, и они... Могущественные Творящие ничем не могли ей помочь. От охватившего горя они даже потускнели. Познающий, неужели это конец? Неужели нельзя спасти летящие в никуда планеты с населением? Тот долго не отвечал, а когда завибрировал, все Творящие с надеждой прислушивались к нему. Такого в истории творения еще не было. Думаю, что можно попробовать открыть пространственный переход в другую вселенную и отправить планеты с населением туда. А есть ли такая безопасная вселенная? И подойдет ли она по своим физическим свойствам для жизни? Более чем подойдет, Адамал. Я это точно знаю. Выбора нет. Нужно попробовать выразил общее мнение Алекс. «Что для этого нужно сделать?» поинтересовался Антон, познающего. «Для этого нужно ускорить планеты. Если не будет достаточной скорости, они не сумеют войти в пространственный переход или портал, который мы образуем. Сами они никогда такой скорости не наберут. Нужно будет их ускорить». «Как?» «Деном». «Очень просто». «Самим их разогнать». Все замолчали, осмысливая услышанное. «А как же поглотители?» «Ника, поглотители, конечно, нас заметят. И тут два варианта – или кинутся на нас, или бросятся прочь». «Дилемма», – провибрировал Алекс. «Нужно делать все параллельно, и разгонять планеты, и воевать с поглотителями». «Хорошо одно». То, что мы передали координаты сбора планеты вместе месте образования портала. То, что касается войны, ты прав. Два дела делать трудно. Нам нельзя выпускать поглотителей. И в то же время надо спасти жителей галактик. Творящий замолчал. Давайте воспользуемся опытом, который у нас уже есть. Сожмем Вселенную, утолщим ее мембрану, а потом, Когда планеты уйдут через портал, схлопнем?» Антон, как всегда, был просто и практичен. Наступило молчание сознания. «Нужно лететь Георгию, предупредить его и проинструктировать, как нужно действовать, чтобы синхронизировать все действия по времени», предложила Ника. «Согласна, и предлагаю направить туда Алекса», поддержала Нику Дея. «Познающий». «Начинать процесс инициации сжатия Вселенной надо сейчас», — поторапливал Серден. Познающий посмотрел на Алекса. «Давай, Алекс. Теперь как раз тот случай, когда время имеет значение», — напутствовал его познающий, постепенно растворяясь в мироздании. Алекс создал маскировочное поле, чтобы не заметили поглотители, и исчез. Георгий проводил совещание с руководителями планет, находящихся в полете. Его спрашивали о конечной точке маршрута, о дальнейших действиях. Подробно на все он ответить не мог. Но уже кое-что сказать имел право. В его голосе появилась уверенность. «Господа, спешу сообщить радостную весть. На связь с нами вышел Алекс». Все задвигались и загомонили. Георгий продолжил. «Он сообщил, что поглотители почти все уничтожены. У нас во Вселенной последние их особи. У нас есть координаты курса планет. Скоро он сообщит нам, как действовать дальше». «А почему он не уничтожит поглотителей, которые здесь появились?» задал вопрос Энтал, глава эрков, которые летели без планет. Они могли передвигаться в космосе, он для них не был агрессивной средой. Очень просто, Энтал, бояться навредить нам, ведь если они схватятся с поглотителями, это породит колоссальный выброс энергии, который мы не выдержим, и будем уничтожены. Логично. Ответ принят. Мы ждем указаний по дальнейшим действиям. Сообщите своим расам, что мы не одни. «И у нас теперь есть могущественные защитники», — сказал Георгий, заканчивая совещание. Георгий повернулся к Дэну, Перлу и Вере, которые находились в центре управления. «Ну вот, теперь другое дело. Повоюем?» — весело проговорил он. «А то тупик. Летим, а куда летим? Неизвестно». Неожиданно воздух в центре управления сгустился и стал упругим. Все замолкли, а перед ними стала формироваться текущая фигура, состоящая из переплетений нитей света. Вот она обрела более плотные формы, и все узнали серебрящегося сполохами энергетических разрядов Алекса. «Господи!» — всплеснула руками Вера. «Алекс!» — и упала в обморок. От бликующей фигуры Алекса отделился лучик и дотронулся до матери. Она сразу очнулась, поднялась и хотела кинуться к сыну. Он заговорил в аудиорежиме, путая слова, привыкая к непривычному теперь языку. «Мама, приближаться нельзя. Слишком велика напряженность. Я тоже соскучился по вам и рад вас видеть. Хотелось бы обнять, но не могу. Времени мало. Предваряя все вопросы, отвечу». Там, откуда я, время течет по-другому. Там прошло 24 часа и миллиарды лет. А здесь для вас 500. Простите, вся команда и познающие передают вам привет. Как только все закончится, мы встретимся. Кроме Веры, никто не смог адекватно среагировать. Настолько все было неожиданно, а Алекс говорил. Зея, записывай на тот случай, если что-то забудете, а то моё неожиданное появление ввело вас в ступор. Алекс еле выдавил из себя Георгий: "Ты наконец-то, отец, приходите в себя. Всё потом. Необходимо принять все меры для минимизации ущерба от наших дальнейших действий. Через 2 стандартных дня или через 48 часов, мы начнем разгон, то есть ускорение планет. Те планеты, которые не выйдут к точке встречи в срок, будут переброшены к ней нами с сохранением их текущей скорости, и продолжим разгон. Когда все наберут достаточную скорость, мы откроем пространственный переход, через который планеты уйдут в другую Вселенную. Она подходит для жизни. Физика почти такая же, как здесь. Подожди, сынок. А как же наша родная Вселенная? Что будет с ней? На этот простой вопрос самый тяжелый ответ. Вселенная перестанет существовать. Она заражена. Для нее нет будущего, так же, как и для тех, кто здесь останется. «Дэн, ты самый адекватный. По делу. Вопросы есть?» «Алекс, ты все такой же активный. Вы тоже с нами в другую вселенную?» «Да, разберемся с поглотителями и за вами». «А кто будет открывать такой гигантский портал?» «Мы, конечно». «Все, я исчезаю. Вселенная сжимается, мембрана утолщается. Готовьтесь к ускорению». И исчез так же внезапно, как и появился, оставив после себя свежий запах озона. «Что это было?» – прошептал Георгий. «Дэн понял. Надо брать инициативу в свои руки». «Отец, не до сантиментов. Времени нет!» – огляделся вокруг. «Внимание! 48 часов, а нам нужно подготовить миллиарды жителей к ускорению!» «Георгий, ты готов проводить селекторное совещание с главами других планет?» Георгий тяжело встал, взял Веру под руку и молча удалился с ней в соседние апартаменты. Ноша, которую вновь взвалил на него Алекс, оказалась слишком тяжела. Надо было осознать. Выходя, повернул голову и сказал «Проводи сам». «Зея, связь с главами планет». Экраны тут же осветились. С них на него смотрели главы планет. Смотрели с удивлением, не обнаружив Георгия. В их глазах читался не мой вопрос. «Где Георгий?» «Господа, все вопросы потом». Только что на связь вышел Алекс и предупредил, что планеты необходимо подготовить к стремительному ускорению, после чего через портал, активированный Алексом, мы уйдем в другую вселенную. «А что будет с этой?» — задал вопрос Видал, вождь расы Акванов. Алекс сказал, что она заражена поглотителями. «Жить здесь больше нельзя. Предлагаю обсудить вопрос размещения жителей, заморозки атмосферы тысяч других вопросов. У нас всего 48 часов. Алексу верить можно. Если он сказал, надо ускоряться, значит надо. Если он сказал, что надо уходить в другую вселенную, значит надо. Другого выхода нет. Дэн, наша раса Эрков просит разрешения закрепиться на поверхности станции Надежда. Разрешаю, онтал И более того, как только выйдем в другую вселенную, проведите разведку окружающего пространства. Кто знает, что нас там ждет. Мы теперь одно целое. Мы дети своей вселенной, которая провожает нас в другую, спасая от гибели, погибает сама. Время вопросов кончилось. Наступило время действовать. Не будем его терять. У нас его почти нет. И еще. В новой вселенной нам нужно будет тормозить планетарными двигателями? Или нам помогут с торможением? На твой вопрос, Шитца, отвечаю уверенно, что уточню, если будет такая возможность. Но в любом случае нас без помощи не оставят. Все понятно. Вернее, понятно только одно. Мы бежим, попытался утрировать Гладен. Глава Совета Звездных Систем Эднов. Но как бы там ни было, надо готовиться к ускорению. Совещание закончилось. У Дена остался неприятный осадок. Ему показалось, что как только Империя выйдет в новую Вселенную, она перестанет существовать. Расы начнут осваивать новые пространства. И то, что было сделано по их объединению, не удержит их вместе. Хотя, возможно, Дэн ошибался. Началась лихорадочная работа по подготовке планет к ускорению. Все корабли и звездолеты поставлены в ангары. Космические станции пришвартованы к планетам. Все, что можно забрать с собой, пытались увести. Атмосферы планет свернули и заморозили на поверхности. Все стало выглядеть сюрреалистично. Акваны заморозили свои океаны на десятки километров. Расчеты показывали, что этого достаточно для безопасного полета. А сами они расположились в глубине. Сервили в своих подземных полостях, в привычных для них условиях. Совершенно изменившиеся планеты неслись сквозь пространство. Георгий пришел в себя через несколько часов. Потрясение было слишком сильным даже для него. Но переживать некогда. В конце концов, сын жив и вернулся, а что будет дальше, будущее покажет. Георгий с трудом представлял, каким оно будет в новой вселенной. Но каким бы оно ни было, оно свершится. Это будущее там, в другой вселенной. А здесь все кончается. Вера. Пойдем попрощаемся с этой реальностью, с родной вселенной, которую мы больше никогда не увидим. Да и никто не увидит, потому что здесь больше никогда не будет жизни. Георгий пригласил весь командный состав на обзорную палубу. Панорама завораживала. Гигантизм происходящего потрясал. Они сдвинули планеты и неслись в неизвестность. Дэн. Установи связь со всеми планетами. Готово, император. Граждане свободной империи звездных миров нашей Вселенной, реальная угроза уничтожения заставила нас покинуть родные галактики и нестись сквозь звездные просторы, ища спасения. Но те, кто вынудил нас это сделать, поглотители, Недолго будут радоваться победе, их ждет уничтожение. А нас — жизнь в новой вселенной, которая станет для нас новым домом. Попрощаемся с нашим домом. Наша вселенная всегда останется с нами в сердцах, в нашей памяти и памяти наших потомков. Приготовиться к салюту в честь нашей вселенной. «Огонь!» Мрак космоса разорвали тысячи букетов салюта. Планеты, летящие в темноте космоса, расцветали, как цветы. Когда отгремели последние залпы, Георгий снова заговорил. «Отключить планетарные двигатели. Энергия нам пригодится при торможении. До встречи, друзья, в нашем новом доме. Всем приготовиться к ускорению!» Алекс вернулся. Рассказал о встрече, рассказал о той радости и о том подъеме, который произвело его появление. Они поняли. Они готовятся. И нам надо подготовиться. Такого еще никто никогда не проделывал, говорил познающий. Нужно образовать гигантский вращающийся круг из наших энергетических полей. Скорость вращения должна быть больше световой, но насколько, я не знаю. Алекс, Адамал и Антон, перемещайте и разгоняйте планеты до необходимой скорости. А мы будем образовывать портал перехода. Планеты, выходя в точку, переданную Георгию, сразу должны уходить в портал. Как только закончите разгон планет, присоединяйтесь к нам, пророкотал познающий. А как же поглотители? Они нас увидят, почувствуют и исчезнут. Потом опять ищи их. «Нет, Деном. Да, Конечно, они кинутся в другую от нас сторону, но мембрана Вселенной достаточно толстая. Они ее уже не пройдут. А когда вернутся сюда, все уже будет кончено». Они попрощались и разлетелись выполнять каждое свое дело. Аликс, Адамал и Антон открыто отправились к дрейфующим планетам. Алекс еще раз появился перед отцом и предупредил, что они начинают ускорение. У нас все готово, сынок. Гравитационные генераторы будут снимать нагрузки, вызванные ускорением. Все, отец. Через 10 минут старт. Алекс отлетел от станции «Надежда». Георгий уже дал команду, и гравитация, которая удерживала планеты, исчезла. Венера и Марс, Земля, беспорядочно понеслись по космическому пространству, как вдруг резко начали набирать скорость, да так резко, что за ней все же потянулся шлейф слетающей замерзшей атмосферы. Алекс захватил планеты и начал активный разгон. а Адамал с Антоном перемещали и ускоряли свои планеты. Вожак поглотителей застыл. Появление творящих он никак не ожидал, а те, не обращая на них никакого внимания, понеслись к нескольким сотням удаляющихся планет на окраине галактики. «Лучше нам уйти отсюда. Они пока сильнее». И незаметно начал удаляться в другую сторону. За ним потянулись уцелевшие поглотители. Через какое-то время достигли мембраны Вселенной и с разгона ударились об нее, растекаясь энергией. Это походило на воду, ударившуюся о непроходимую стену. Попробовав преодолеть ее еще и еще раз, поняли, что они в ловушке. Вожак помнил, как уже попадал в такой плен в другой вселенной, но тогда, благодаря случайности, удалось вырваться. Он попробовал тот же способ и здесь. Но нет, не сработал. Остановился, закрутился на месте, досадуя на себя, «Вот почему творящие не обратили на нас внимания. Они уже знали о том, что мы не вырвемся. Но зачем они полетели к тем нескольким планетам, которые двигались вопреки законам космической механики? Значит, они им дороги. Возможно, в этом наше спасение?» Вожак дал сигнал Рою на предельной скорости настигнуть те улетающие планеты, но не уничтожать. «В них наше спасение!» — передал он стае. Георгий с высшим командованием находился в центре управления, который прятался глубоко в недрах станции, но видеокамеры и сенсоры передавали все, что происходило на поверхности и в окружающем космосе. Как только его предупредил Алекс, ровно через 10 минут Земля, Марс, Венера и станция Мисхии рванули вперед, как из катапульты. Гравитационные генераторы взвыли на пределе мощности, грозясь не справиться с нагрузкой и пойти в разнос. В это время Зея, необременённая планетами солнечной системы, перераспределила мощность главного гравитационного генератора и сняла нагрузку с вспомогательных компенсационных генераторов. Вышел на связь Алекс и сообщил, что с поверхности срывает замороженную атмосферу. Зея без его вмешательства увеличила гравитацию А ускорение все продолжалось. Звезды слились сначала в сплошной поток, проносящийся мимо, потом и вовсе в светящуюся стену. Такая скорость начинала пугать. Познающий, Серден, Дей, аденом и Ника резко набрали скорость, удаляясь от планет в расчетную точку, чтобы в тот момент, когда откроется портал, планеты подошли и смогли в него войти поочередно. Сбой грозил катастрофой. Познающий бросил взгляд назад. А алекс с друзьями уже ускоряли планеты. Все. Стоп. Образуем портал в этой точке и размещаемся по окружности так, чтобы планеты свободно проходили в образованный нами круг. Они образовали колоссальных размеров круг, соединив в одну окружность свои энергетические поля. Ещё немного подкалибровали направление, и Познающий дал команду на старт. От нас сейчас зависит сохранение биологической жизни в будущей Вселенной. Такие переходы ещё никто никогда не делал. Можно было бы это проделать с помощью нейтронных звёзд, сверхмассивных чёрных дыр. Но у нас нет на это времени. Поэтому становимся единым целым и будем мыслить, как одно целое. Начали! Колоссальный обруч серебристой энергии начал вращаться. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Во все стороны полетели гигантские разряды энергии молниями, рассекая космос и насыщая его энергией. Пространство вокруг как бы загустело, но портал не открывался, а планеты неумолимо приближались. За ними, быстро сокращая расстояние, неслись поглотители. Алекс, Адамал и Антон еще ускорили планеты. Познающий, достаточно мы разогнали планеты или еще ускорить? Ответ пришел мгновенно. Достаточно. «Срочно к нам, вплетайтесь в кольцо энергии, которое мы образовали, вплетайтесь сразу втроем с внутренней стороны, и всю энергию направьте на импульс ускорения. Для открытия портала не хватает скорости вращения». Они втроем метнулись вперед на ходу, соединяя энергетические поля и влипая с внутренней стороны в кольцо. Скорость вращения резко возросла, кольцо превратилось в постоянный источник энергии. Излучая по всему диаметру серебристый свет Пространство вокруг как бы загустилось Стало вязким, осязаемым Все вокруг на миллионы километров заливал свет Внутри обруча побежали ветвистые Холодные, как лед, струи иномерных энергий Постепенно, сливаясь воедино Создали единую поверхность внутри обруча Поверхность колыхалась, покрывалась рябью, будто вода, поблескивая голубым светом жидкого металла. Получилось. Стабилизируем вращение в этом параметре. До входа планет в портал осталось 10 минут. Нам надо скорректировать точку выхода в новую Вселенную. Если планеты выйдут из портала на окраине Вселенной, они замерзнут. Если слишком близко к центру, сгорят. Нужно вывести их в середине, и чтобы они не столкнулись с местными звездами. «Алекс, я уже обо всем подумал. Но все равно. Ты молодец», — ободрил его познающий. Потянулись минуты, которые были для них больше, чем вечность. Они видели, что поглотители, напуганные колоссальной вспышкой энергии, приостановили погоню за планетами. Потом, опомнившись, Вновь стали наращивать скорость. Георгий видел, как станция «Надежда» неслась на голубую стену плескающегося металла, окруженную серебристым кольцом, а сзади их настигали поглотители. Все решали доли секунды. Станция «Надежда» входила в портал последний, и на этот раз эти доли были на их стороне. Станция влетела в голубую стену. Творящие видели, что поглотители почти догнали планеты, но этого почти им не хватило. Одна за другой планеты ушли в портал, последняя станция надежда. А за ними, мгновенно разомкнув кольцо, ушли и сами творящие. Портал схлопнулся прямо перед поглотителями выбросив поток разрушительной энергии, которая уничтожила оставшихся. Но вожак поглотителей успел войти в портал вслед за творящими. Не весь, только его сотая часть, остальное обрубил портал, но и этого было достаточно для возрождения поглотителя в будущем. Он визжался, пытаясь остаться незаметным, Слиться с фоном нового пространства он не смог, это было место, с которым он раньше не сталкивался. К тому же, лишившись большей части своей энергии, мог двигаться вперед только по инерции. Творящие летели по энергетическому коридору, который фосфорисцировал мягким серебристым светом. Внезапно сознание каждого из них услышало мощную вибрацию. Кто это был? Все поняли. Сразу. Познающий из рода творящих и его ученики. Вы выполнили предначертанное, восстановили энергетический баланс супервселенной. Познающий, ты в новом измерении продолжаешь свое предназначение – творить. Что касается твоих учеников, они не готовы. Ни один форий не раскрыт достойно. Вам мешают привязанности к материальной жизни, но вы достойны подняться на новую ступень и теперь станете стражами той вселенной, куда вы перемещаетесь. В дальнейшем, возможно, стражами всего, что я создал. Потом, когда-нибудь к вам придет понимание великого и суетного. Когда вы научитесь разделять эти понятия, вы станете творящими. Познающий по-прежнему ваш учитель и наставник. Я дарю вам способность находиться в так любимых вами физических телах, и сохраняю за вами все приобретенные возможности, кроме возможности творить, а также выхода в супервселенную и, соответственно, перемещения по измерениям вселенных». «Что ты хочешь спросить, ученик, именуемый Алексом?» «Создатель, поглотители, заключенные в фории, смогут возродиться при его активации?» Ты думаешь о нам. Нет, ученик, не могут. Фория-субстанция сконцентрирована в состоянии абсолютного ничто. Она стерильна. Вы сами это поймете чуть позже. В этом ничто, ни одна константа не может сохранять свои первоначальные свойства. При активации фория своим желанием творить, вы придаете этому ничто. Те параметры и свойства, которые хотите воплотить в образующейся Вселенной. Энергия-материя вырывается, и за незначительный промежуток вашей секунды, расширяясь со скоростью, понятие которой вы еще не знаете, превращается во Вселенную. Форий — универсальный инструмент, из которого можно построить все, что угодно вам. «Спасибо, Создатель! Мы станем творящими!» «Посмотрим!» Портал выхода ярко вспыхнул, выбрасывая в новую Вселенную одну за другой планеты. Те, вылетая, неслись по пространству, оставляя за собой шлейф частиц сметаемой атмосфера Творящие разделились, выбросив перед собой энергетические жгуты. Захватили планеты и приступили к процессу торможения, постепенно увеличивая усилия. Зея уже регулировала компенсацию инерции торможения генераторами на станции. Никто не заметил, как следом за творящими из портала выбросило сгусток энергии поглотителя, который сразу изменил направление движения и постепенно уходил прочь от опасной близости с творящими. Когда скорость была погашена достаточно, познающий завибрировал. «Стражи, я вас покидаю. Нужно осмотреться, это новое место даже для меня. А вы помогите обустроиться новым жителям этой вселенной. Связаться мы сможем в любой момент, но не забывайте завет Создателя. Каждый должен заниматься своим делом. Я творить, вы защищать, оберегать и сохранять. Он это сказал не зря, значит, в этом для вас скрыт высший смысл, и вам предстоит его понять и раскрыть. Я всегда рядом, вы молодцы, довели дело до конца, спасли разумную жизнь своей вселенной, вы достигли поставленной цели, именно это было вашей целью нетворение создатель прав познающий в твоих мыслях слышится горечь ты одновременно рад и огорчен ты прав алекс я рад что вы спасли свои расы и огорчен что вы не стали творящими я на это очень надеялся познающий я обещаю Мы еще станем творящими. Время спрессовано в вечность, которая спрессована в бесконечность. По этим бесконечным просторам неслись Алекс и Зея. Их маршрут пролегал в дальнюю галактику Тенз. Оттуда поступил сигнал о гравитационной нестабильности. Все семь раз благополучно поселились на новом месте. Вот только пожелали жить друг от друга как можно дальше. И стражи удовлетворили их просьбы, расселив в разных концах вселенной. Особенно замкнуто жили представители цивилизации Трикс. Что поделаешь? Каждый выбрал то, что хотел. На новом месте в новой вселенной они хотели все начать с нуля Кто знает, может быть, это и правильно. Жители Трикс, находящиеся в свободном странстве, успешно прошли через портал вслед за планетами и теперь заново изучали открывшуюся Вселенную, разгадывая новые тайны и границы мироздания. И только Эрки, преодолевшие портал на обшивке станции Надежда, никуда не улетели а так и остались на ее поверхности, образуя гигантские горы. Иногда эти горы взлетали и разворачивались в полотнище темной материи, которая нежилась в лучах звезд. Правитель арков Энтал часто беседовал с Георгием о прошлом, настоящем и будущем, и не всегда их мнения сходились. Они спорили, но в их спорах бывало, рождалась и истина. Георгий печально размышлял над произошедшим. Получалось, что, объединив расы в старой вселенной, он не продвинулся вперед, а откатился назад? Нет. Надо выкинуть эти мысли из головы. Все, что сделано на протяжении долгого времени, сделано для одного. сохранения и спасения разумных цивилизаций. Заселив Вселенную, стражи наблюдали. Они стали мудрее и понимали, что, сохранив и переселив разумных существ в новую галактику, запустили круговорот жизни. Это наполняло их оптимизмом. А в это время, в глубинах новой Вселенной, постепенно рос и набирался сил поглотителей. Пройдет еще немало времени, пока он окрепнет и сможет заявить о себе открыто, не говоря уже о противостоянии творящим. Но что есть вечность? Миг. Конец книги.